Глава вторая. В посёлке пахло жареным мясом и хлебом. Взвинченные оборотни в нетерпении мялись у арены, шумно переговаривались и даже не смеялись, утробно гоготали. Секунду-другая, и я окунулась в эмоции верберов, как в воду, и они накрылись головой, ненадолго почти лишили ясности мысли. Я отчётливо ощущала адреналин, он витал в воздухе, нагнетая напряжение. Чёрт, это ведь мои вторые бои. Пора бы привыкнуть, но сказать легче, чем сделать. Особенно когда ото всюду давят чужие эмоции, энергетика, дикие, мощные, неконтролируемые. Кровь бешено застучала в висках, страх сковал по рукам и ногам, изнутри поднялось сильное раздражение. Рик властно приобнял меня за талию и медленно повёл к арене. Вот сейчас здесь мне и в голову не пришло возражать, возмущаться его нахальством, бесцеремонностью. Напротив, покровительственный жест Василиска пришёлся как нельзя кстати. Навязанные эмоциями оборотни чувства сразу отпустили, пульс почти выровнялся, и я вздохнула с облегчением. Верберы столпились вокруг, и не взирая на близость Рика, я почувствовала себя неуютно. Даже подростки были выше меня на голову, крупнее раза в полтора. Рядом с высокими статными вербершами невольно вспоминали строки из классики: коняну с каку остановят, в горящую избу войдут. По сравнению с ними я выглядела лилипуткой, с подтянутой, правда, фигурой. Об этом я заботилась постоянно. На мои узкие плечи и худые икры большие и хищные оборотни неизменно смотрели с жалостью. Мы с реком остановились у заграждений. Сзади вновь набежали зеваки, но вокруг нас образовалось нечто вроде безопасной зоны. Верберы не напирали, как носородичи, старательно выдерживали расстояние в несколько шагов. Ещё бы. Уж я-то знала, что рик лёгким движением руки уложит любого из них, а хвостом, хвостом расплющит в смятку так, что ни один лучший хирург не соберёт. Словно ощутив мою неуверенность, Василиск вновь обнял, притянул к своему горячему телу. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Отпустила. Когда-то я думала, рик мощный эмпат, настолько точно и быстро ловил Василиск малейшие изменения моего настроения, считывал сильные эмоции. Но потом узнала наверняка, среди раз перекрестие Да и ближайших миров тоже нет никого с такими способностями. И никакой Рик не эмпат. Просто Василиск подмечал малейшие изменения позы, выражения лица, глаз, жесты. Да и интуиции его позавидовали бы многие. Порой казалось, в том, как читает меня Рик, заботится, оберегает, есть что-то еще, гораздо большее, чем опыт, шестое чувство, внимательность. Но я почему-то страшилась поверить. Старалась не думать об этом. Шум и гам вокруг вырвали меня из собственных мыслей. «Сколько тут верберов? Навскидку не меньше тысячи. Только взрослые и подростки. Детей на такие мероприятия не пускали. В гуле тысяч голосов я едва раз слышала Василиска. Сейчас придёт Маляск», – деловито сообщил он. «Он же вроде главный среди других верберов. Нет?» Удивилась я, повернула голову, и носом едва не уткнулась в грудь Рика. Василиск хмыкнул, но не отодвинулся ни на миллиметр. Наклонился привычно, обжигая висок дыханием. Дикая ты, Самира, как будто все эти 2 года жила в лесу, причём среди одних деревьев и кустов. Как можно не знать вожака среди вожаков? Так можно и начальство забыть. Малис Куратор всех племён верберов в мирах перекрестья и на самом перекрестье тоже. Он объявит претендентов и подаст сигнал к началу боёв. Недовольный возглас вырвался сам собой. Ну да, конечно. Как я могла не знать? Я крутилась как белка в колесе, не останавливаясь, не отдыхая. Смена, несколько часов беспокойного сна, учёба, новые смены, лекции, практики, раны, переломы и опять всё по новой. Тут бы и имя своё не забыть. Просто мы встречались с Малисом в другом посёлке Верберов. Обиженно пробубнила я себе под нос. Выезжала к нескольким детям. Играли в лесу и упали во враг. Малис вызвал дежурную бригаду, объяснил ситуацию и успокаивал мамочек. Откуда мне было знать, что он такая шишка? Даже краем глаза я видела, как тепло улыбается Рик, будто слушает оправдание ребёнка. Василиск погладил по голове, по спине и вдруг без малейшей тени издёвки произнёс. Ничего, ещё всех узнаешь. От его тона почти нежного, слишком ласкового, у меня мурашки побежали по спине. Сама себе удивляясь, я вернула Рику улыбку и резко сменила тему. А предыдущий Альфа? Оттрубил на посту двести лет, ушёл на заслуженный отдых. Если повезёт, мы его ещё увидим. Верберы живут 300-350 лет, зачем-то повторила я вслух материал давнейшней лекции про двусущих. Молодец, выучила урок. Вновь погладил меня по голове Рик, словно отец послушную дочь. Даже пучок на затылке расстрипал. Плевать. Хотя мои длинные шелковистые волосы не так-то просто собрать и заставить лежать как надо. Странно многозначительно покосились на нас две верберши в тёмных джинсах и футболках, как и большинство соплеменников. За редким исключением оборотни предпочитали простую, удобную и недорогую одежду. Только драконы Василиски и лисы Щеголяли в костюмах из элитных тканей, да и вообще любили принарядиться. Внезапно всё стихло. Казалось, только что я смотрела фильм с очень громким звуком, и его резко выключили. Тишина звенела, как натянутая до предела струна. Толпа на противоположном конце площадки расступилась, и на арену вышел Малис. Сейчас он выглядел так же диковато, как и в нашу первую встречу. Вздыбленная светлая шевелюра чуть ниже лопаток, кустистые тёмно-русые брови, трёхдневная щетина, резкие крупные черты, высокий лоб и квадратная челюсть. Если бы я не знала, что Малису уже под 200 лет, приняла бы за мужчину лет 35, как говорят люди, в самом соку. Мешковатая серая футболка и вытертые джинсы придавали облику выжака среди выжаков почти мальчишескую расхлябанность, беспеชาшность. Женщины от него просто млели. И не только верберши, и не только оборотни. Помню, к нам случайно занесло двух туристок, человеческих женщин или просто человечек, как любили называть их сверхъестественной расы. Вроде бы людям на перекрестье вход заказан, но иногда они как-то туда прорывались. Говорят, проходили там, где истончалась граница между ближайшими мирами и перекрестьем. Жить у нас смертные не могли. Особая энергия убивала их за считанные недели, поэтому нежданных туристов отправляли назад, подлечив, если требовалось. Человечки прибыли с ушибами и ссадинами, а Малис как раз навещал раненого Альфу. Что было? Женщины охали и ахали на всю больницу. Какой мужчина! Вот это мужик! А он ого-го! Малис обвел присутствующих пронзительным взглядом темно-карих глаз – Зелёные крапинки на его радужках удивительно поблескивали в свете летучих лампочек. Грубо очерченные губы вожака среди выжаков растянулись в хищной улыбке. Было видно, насколько малису нравится происходящее. Он почти кайфовал в предвкушении боёв. Чего нельзя было сказать про меня. Я поёжилась, представляя грядущий кошмар, инстинктивно втянула голову в плечи. Рик Обнял меня покрепче и заметно напрягся, окаменел. Должно быть, заранее прикидывал, сколько работы нам предстоит. Я об этом предпочитала даже не думать. Ты в порядке? Дыхание Василиска вновь обожгло висок. Я кивнула, наслаждаясь теплом Рика, кутаясь в него как в шерстяное одеяло морозным вечером. И неожиданно поймала себя на том, что принимаю заботу Василиска как нечто очень нужное, совершенно естественное. Мы начинаем бой за главенство над племенем. Низкий немного рычащий голос Малиса пронёсся над ареной. Я всегда поражалась, как удаётся Верберу покрывать голосом такие расстояния. Другой бы давно сорвал связки, как минимум, охрип. Ложёное у него глотка. Словно в ответ на мои мысли хмыкнул Рик. Три молодых вербера справа посмотрели на нас то ли с интересом, то ли с осуждением. Не всякий здесь рискнул бы осуждать Малиса. Неважно в каком ключе, восхищённом, насмешливом, обсуждать в принципе. Малис оскалился сильнее и рубанул рукой по воздуху. Толпа расступилась вновь справа от нас, и через образовавшийся перешеек на арену вышли около сотни верберов. Все доедины были огромные, даже по сравнению со зрителями. Они выглядели свежими, отдохнувшими, готовыми к бою. Хотя я-то знала, прежде чем попасть на финальный поединок, оборотни пережили жесточайший отбор. Совет вожаков неделями проверял их силу, ум, ловкость, способность стратегически мыслить, решать задачи племени. смотрели претендента с прищуром, даже с хитрицой, едва заметно поводили мышцами, разминаясь, и разошлись по сторонам, торопливо избавляясь от одежды. Сейчас начнётся. Поединщики будут драться небольшими группками, то в звериной пастаси, то в человеческой, десятки раз обращаясь во время боя Людьми верберы более ловки, гораздо лучше предвидят атаки противника. В звериной потасе силы у оборотни почти не прибывает, но вырастают острые как бритва когти и почти непробиваемая шкура. Претенденты начнут, что есть мочи, драть друг друга клыками, когтями, бить наотмашь, пинать в самые чувствительные места, в схватках за место вожака соперников не щадили, но и смертей почти не случалось. Поединщики больше старались вывести противника из строя, отстранить от борьбы, чем убить. Я резко выдохнула застыло в ожидании. Секунда, и перед нами в перемешку люди и медведи, тёмно-бурые и сине-чёрные, ярко-рыжие, среди обычных косолапых таких окрасов и не встретишь. Малис всё ещё возвышался посреди арены, и только когда обвёл всех взглядом, и претендентов, и Зевак, вновь рубанул рукой по воздуху. Поединщики в едином порыве утробно зарычали и бросились друг на друга. Запах крови смешался с запахом жареного мяса, рычание и крики боли и воплими Зевак. Ненадолго я почти оглохла. В ушах застучали молоточки, руки похолодели, ледяной ком упал в желудок. Захотелось развернуться спиной к кошмарному действу, заткнуть уши, зажмуриться и ждать. Рик осторожно убрал с моего лица непослушную прядь, погладил по спине и шепнул, привычно обжигая ухо: "Переключись. Давай нашу любимую игру. Смотри и говори. Поглядим, как я тебя натоскал. В прошлый раз за тобой осталось, ну, просто гора трупов. Многие племена варваров обзавидовались бы". По непонятной причине я сразу расслабилась, паника исчезла, как не бывало. Пришло странное, будто навязанное извне спокойствие. Хм, неожиданно. Приступ паники не так-то легко снять, даже нашими волшебными лекарствами. Риг напрягся сильнее, переступил с ноги на ногу, ближе к центру площадки сцепились с десяток верберов в зверином обличии. Соперники остервенело рвали друг друга клыками, когтями. Клачки шерсти, ошмётки плоти, брызги крови летели во все стороны. Хорошо, что Риг так вовремя меня настроил. Я больше не воспринимала схватку как дикое смертоубийство, бессмысленное и ужасное в глазах обычного человека. смотрела на всё деловито, без особых эмоций, как инженер, который изучает поломку оборудования, прикидывает, что заменить, залатать, припаять. Иначе, как в свой первый выезд на бой тигров, уже сползла бы на землю, аглохло от гонга сердце в ушах, зажмурилась так, что веки заныли. Тогда я и сама не сильно отличалась от пациента. Даже странно, что Василиск продолжил брать меня на выезды, ни разу не припомнил той первой оплошности. Я-то ожидала от него череду язвительных комплиментов. Вроде били тигров, а грохнулась ты. Не иначе, как особое волшебство валькирий. Рик обожал рассказывать о том, как слабые духом врачи облажались на выезде, распустили нюни, растеклись с жалобной медузой. обязательно добавлял, что таким бы не в перекрёстной больнице работать, а в институте благородных девиц танцы преподавать. И собирал на эти побасенки немало слушателей со всего лечебного заведения. Но про меня почему-то ни разу не проронил ни слова, будто бы и впрямь взял на себя роль заботливого опекуна. Эти мысли тоже придавали мне уверенности. Вдруг подумала, что я в полной безопасности, Василик защитит, отведёт любую беду. Тем временем клубок тел распластался, и оттуда вывалился один из верберов. Как-то неловко, неестественно саданул лапами по воздуху, словно пытаясь вспороть его окровавленными когтями, и распластался на бурой траве. Из рваной раны на виске оборотня, неподалеку от маленького медвежьего уха, брызнула кровь. Пострадавший натужным рывком приподнялся на четвереньки и часто задышал, бешено вращая глазами. Попытался встать — но зашатался и снова грохнулся на взничь. Сотрясение, ткнула я в него пальцем. Срочной помощи не нужна. Не человек же всё-таки, вербер, сам очухается. По окончании боя срочно сделать МРТ и поместить восстанавливающее кровообращение моллюска на голову. Если совсем плохо, уложить на левый бок. Я приостановилась, вспоминая. Так, людей и моргонов на правый, оборотни на левый. У них желудок иначе расположен. Если не тошнит, голову выше, лекарственную настойку и покой на сутки или двое. Если рвёт, уложить на бок, чтобы не захлебнулся. А малюска на случай микрокровоизлияния в мозг, чтобы уж наверняка пробило, а то вдруг выкорабкается зараза, охмельнулся Рик. Я пожала плечами и кивнула, отдавая должное его уму и врачебному опыту. Ладно, ладно. Василиск погладил меня по спине снова, даже почти без снисхождения, скорее с какой-то утешительной лаской. Ты почти права, но у оборот не слишком быстрая регенерация. На МРТ микротравмы уже будут не видны, но слабое место в сосудах останется, что-то вроде усталости металла. Поэтому лучше все же закрыть пациентам глаза и положить на веки рагона с его целебными щупальцами и успокоительной слизью на коже. Он поможет правильно восстанавливаться сосудом, снизит внутричерепное давление, боль, успокоит нервную систему. Как и большинство уроженцев перекрестия, моллюск Рагон имел две ипостаси. В твердой он походил на лилового паука, покрытого той самой лечебной слизью. Проникая под кожу, она успокаивала нервы и снимала боль. В жидкой и пастасе Рагон превращался в улитку. Щупальца исчезали, оставалось лишь тельце, глаза и мягкий панцирь. Глянь-ка туда, ткнул пальцем Рик в другой конец арены. Там трое верберов в человеческом обличии остервенело пинали четверых в живот и в грудь. Те сжались в позе зародыша, плевали с кровью, а одного кровью даже рвало. Я уже было дёрнулась, собираясь рвануть к нему на помощь. А вдруг кровотечение из дыхательных путей? Даже оборотень умрёт до конца боя. Но нет. Вербер приподнялся на локте, и алая струя хлынула уже не из рта, из разбитого и много даже расплющенного носа. Повреждён шнобель, облегчённо выдохнула я. После драки МРТ. Надо убедиться, что цела кость или хотя бы не сместилась. посмотреть, насколько повреждены хрещи, есть ли за время боя успеют зарасти криво, сломать, вправить и влить энергию жизни. Ну да, а пока пусть истекает кровью. В конце концов у верберов её целых 7 л, не то что жалкие 5 у людей. Пусть поделится с миром, хохотнул Рик. Тогда свёртывающую мазь, потом МРТ. Если образуются патологические рубцы, придётся удалять. А чтобы не образовывались, Рик загнул бровь. Синие глаза его улыбались. Можно дать замедлитель регенерации, но только после анализа крови на R-частицы, оперидил я Василиска. Он явно горел желанием напомнить, что теперь я забыла о самом страшном биче двусущих. R-частицы частицы крови, отвечающие за ускоренную регенерацию. Если их слишком много, образуются нерастяжимые рубцы. Совершенно нерастяжимые жёсткие шрамы при обращении причиняли обречённым ужасную боль, а порой даже трескали, образуя незаживающие язвы. Ладно, ладно, криво усмехнулся Рик. Вот тот в углу арены катался Вербер, схватившись за руку и за ногу. Из рваных ран белёсыми пиками торчали куски костей. Открытый перелом со смещением. Если преодолеет боль и вправят, заживёт само. Обычно верберы так и делают, но после драки стоит перестраховаться. Рентген, антибиотики, покой, иммунитет у верберов железобетонный, но есть бактерии, с которыми не справятся даже они. Плюс потери крови и потери энергии на превращение. Кровь удодим истечь или этого пощадим? Пощадим. Анализ крови и свёртывающая настойка, если потребуется. Нам повезло, что пациенты не люди, хохтнул Рик. иначе больницу пришлось бы переименовать в агентство киллеров. Думаю, работы бы у нас не убавилось, зато эффективность возросла бы в сотни раз. Игра, сколько Самира убьёт пациентов, всегда веселила Рика. Он извил не переставая по поводу и без, но и обучал очень многому, делился бесценным опытом. Пока я убивала больше верберов, чем спасала. Бои закончились, а на горизонте забрезжил рассвет. Алые лепестки лениво потянулись ввысь, раскрашивая белёсые облачка красно-розовыми кляксами. На ближайших к перекрестью планетах время непостижимым образом подстраивалось под само перекрестье. Из его ночи мы почти всегда попадали в ночь соседних миров, из утра в утро. Я никак не могла разгадать этот парадокс, но факт оставался фактом. Продолжительность суток на планетах была почти одинаковой, но вращались-то они вокруг своих звёзд каждая по-своему. В моей голове убеждённого материалиста не укладывалось, как эти громадные космические системы чувствовали друг друга, умудрялись подладиться. Над ареной витал запах крови, солёный и очень густой. Эмоции вихрями хлынули со всех сторон. Боль, азарт, восторг победы, горечь поражения смешивались в жуткий коктейль, заставляя дрожать и ёжиться. Казалось, плотину моего спокойствия прорвало, и всё, что она сдерживала, бурным потоком обрушилось на голову. Рик привычным жестом погладил по спине. Вначале я вздрогнула от неожиданности, но потом резко стало легче. Эмоции ушли как вода в песок. Появилась деловитость, собранность. Я окинула изучающим взглядом простор для деятельности. Легко раненные торопливо ретировались с места поражения. На обильно политой кровью буро-зелёной арене остались лишь пострадавшие гораздо более серьёзно. Не меньше 40 оборотней, по моим скромным подсчётам. По счастью, далеко не все они стали нашей заботой. У верберов была своя больница и свои врачи. Они уже ловко орудовали на площадке для боёв, и осматривая и сортируя пациентов. Всех, кому могли помочь сами латали на месте и уносили прочь. Оставляли лишь тех, кто, по их мнению, нуждался в более серьёзном обследовании, лечении или в нашей энергии жизни, способной исправить то, что не в силах исцелить местная медицина. Оборотни обладали почти такой же живучестью, как бессмертные из книг моего родного мира. По крайней мере, из тех, которые я еще помнила. Самые страшные, казалось бы, травмы на них почти всегда заживали бесследно. Наша задача по большей части заключалась в том, чтобы этому ничто не помешало. Плохая свертываемость крови, криво вправленные кости, инфекции – все те же патологические рубцы – В остальном, организмы Верберов делали всё сами. Я не понимала, кто победил, пока Малес не появился на площадке среди акровавленных тел. Рядом с ним размашистой вальяжной походкой вышагивал черноволосый Вербер. Его длинные курчавые гривы всё ещё стояло дыбом и огромной шапкой обрамляло квадратное лицо. Победитель выглядел далеко не самым крупным из претендентов, но очень гармонично сложенным. Впечатление портили только переразвитые мышцы спины, из-за которых обоרץ немного сутулился. На носу будущего вожака уже зарубцевались несколько ран от когтей, под глазом почти прироส назад отодранный клок мяса. Но в остальном, если не считать нескольких садин на руках, обнажённый вербер выглядел целым и невредимым. На долю секунды над площадкой воцарилась уважительная тишина. Беснующаяся толпа смолкла, замерла, проникла с торжественностью момента. Врачи оборотни прервались, вскочили, вытянулись по струнке, приветствуя нового Альфу, и вернулись к пациентам. Только птицы нарушали звенящую тишину мелодичными утренними трелями, да лёгкий ветерок шуршал листвой. Даже раненые перестали стонать. «Это ваш новый вожак, Ратибор!» Рык Мале разнёсся по площади. Верберы загудели, зарычали, потрясая воздух и огромными кулаками. Сейчас они напоминали мне племя древних людей после удачной охоты на мамонта. Вот теперь пошли. Рик ловко проскользнул между канатами и потянул меня следом. Я перелезла тоже. Василиск снял с плеча одну из аптечных сумок. Он нёс их обе, как обычно. протянул сумку мне и вдруг метнулся на другой конец арены. Один из верберов не утерпел, не дождался помощи, привстал, собираясь добраться до ближайшего врача сородича, вдруг резко побледнел, упал как подкошенный, и из живота его фонтаном хлынула кровь. Должно быть, порвала крупная артерия. Рикс склонился над пациентом, первым делом вливая ему энергию жизни. Я собиралась рвануть к другому, с проломленным черепом и безумно вытрященными глазами, но в этот момент Малис странно выпрямился, пошатнулся и завалился на спину. Глаза его закатились, закрылись, и главный вербер перекрестия отключился ни с того, ни с сего, просто так. "Рик!" — вырвало из у меня. Василиск обернулся, спал с лица. крикнул одного из врачей оборотни, передал ему пациента и подскочил к Малису. За вожака среди вожаков переживали все. Только что толпа возле арены вопила от восторга, азартно обсуждала схватку, и вот уже ото всюду загремели встревоженные возгласы. Оборотни плотнее сгрудились вокруг площадки. Некоторые даже собирались залезть на арену, но их остановили быстрые медбратья-сородичи. Даже мой парень с проломленным черепом привстал и пополз в сторону вожака среди вожаков, оставляя за собой кровавые дорожки. Ратибор присел рядом с Малесом на одно колено и придерживал его голову. Изо рта вожака вожаков струилась белая пена. — Ну чего телешься? На бок его! — рявкнул Рик. Ратибор быстро перевернул Малеса. Василиск опустился на корточки, пощупал пульс вожака среди вожаков, вытащил стетоскоп, задрал футболку Малиса и некоторое время сосредоточенно слушал. Неудовлетворительно покачал головой, отложил стетоскоп и скомандовал нам с Ратибором: "Отойдите шагов на пять". Мы послушно подчинились. Не знаю, понимал ли новый вожак, что Рик собирается исследовать больного рентгеновским зрением, но я догадалась сразу. Значит, дело ещё хуже, чем предполагала. Либо лёгкие совсем не прослушиваются, либо сердце серьёзно повреждено, а может и всё вместе. Иначе Рик не стал бы так рисковать, облучая пациента. Рентгеновское зрение штука замечательная. Можно видеть всех насквозь, никаких приборов не требуется. Вот только дозу точно не рассчитаешь никак. И можно причинить больше вреда, чем кажется. Из глаз Рика выстрелила вспышка, как всегда перед рентгеновским излучением. Я зажмурилась. В этот раз ярче прежнего. Наверное, перенервничал. Рик жестом подозвал меня поближе. Очень странное поражение внутренних органов. Не похоже ни на инфекцию, ни на травму, но его словно пожирает что-то изнутри. Нюхом чую. Это что-то не заразно, но как-то оно туда попало? Будешь исцелять? предположила я. Нет, не выйдет, покачал головой Рик, всё сильнее хмурись. Дам энергию ему, дам и тому, кто его убивает. Прокачаю селективно только сердце и лёгкие, чтобы заработали на полную катушку и повезём на обследование. Иди, почини парню голову. Он кивнул на всё того же Вербера с раскроенным черепом. Я вздохнула и направилась к нему. но была задержена горячей стальной петернёй ротибора, от одного её касания жар прошёлся по руке. "Вы спасёте его?" пробасил Верзило совсем по-детски сложив брови домиком. "Постараемся", честно ответила я. Ротибор ещё какое-то время изучал моё лицо пронзительными чёрными глазами, словно пытался прочесть мысли, но затем кивнул и отпустил.